Глава 10. Теплое осеннее солнце приятно согревало кожу, но Лео не обращал на него особого внимания. Его целью были городские ворота, к которым он приближался быстрым пружинистым шагом. От активной ходьбы его белые волосы совсем растрепались, одежда, только что побывавшая с хозяином в душе, покрылась пылью, а обувь, которая с самого начала оставляла желать лучшего и вовсе практически развалилась, хлюпая оторванной подошвой на каждом шагу. В целом вид путника намекал на большие лишения, однако широкая улыбка и хитрый взгляд вызывали сомнения в правильности первого впечатления. У ворот стояли двое в форме, мужчина и женщина. Они лениво покосились на юношу, проконтролировали его проход мимо датчиков, запрограммированных на поиск запрещенных к ввозу предметов, и брезгливо отвернулись, не заметив у пешего путешественника даже самого маленького рюкзака. Пускать попрошаек внутрь не возбранялось. Рассматривать красоты города Лео было некогда. Быстро оглядевшись, он приметил указатель с надписью «Порт» и продолжил движение не отвлекаясь ни на яркие вывески, призывающие заглянуть в то или иное заведение, ни на прохожих, старательно обходящих его по большому кругу, ни на непривычный шум крупного города. Замедлился юноша, лишь достигнув причала. О, сколько там было пришвартовано кораблей! Деревянные, железные, бетонные, большие, средние, маленькие. Парусники и пароходы, новые и старые, у Лео аж глаза заслезились от такого разнообразия. Чтобы взять себя в руки, парню пришлось шумно выдохнуть, зажмуриться, глубоко вдохнуть и осторожно выдохнуть. Успокоив себя и уняв дрожь в коленях, он раскрыл глаза, в которых засветилась наивность, тряхнул головой слегка уменьшив слой пыли на волосах, наметил себе первую жертву, нацепил на лицо широкую жизнерадостную улыбку и уверенно направился к цели, остановившись у самого края пирса. «Эй, там на корабле!» Задрав голову, прокричал юноша. «Кто там?» — донеслось сверху. «Покажись!» Но Лео упрямо не двигался с места и вскоре из-за борта вынырнула голова, сплошь покрытая волосами. «Что застыл, парень? Пять шагов назад!» — приказал бородач. От удивления юноша отмерз и беспрекословно выполнил указание. «Молодец! Чего хотел?» Потеряв дар речи, Лео во все глаза разглядывал столь колоритного представителя морской профессии. «Но...» — поторопил его мужчина. Не хотите ли горошка в дорожку? Неуверенно и слегка запинаясь, спросил парень. Приобрести? Басом уточнили сверху. Или даром отдашь? Однако Лео вновь промолчал, не в силах отвести взгляда от серых, выцветших глаз под сурово нависшими черными бровями. Ку-ку, ты меня слышишь? Э... Пытаясь сообразить, что же от него требуется, мучительно протянул юноша конечно приобрести а вы капитан да самодовольно подтвердил мужчина пригладив широкой ладонью темные волосы лео не верил своей удаче. это чудесно в сердцах воскликнул он и с надеждой уставился на собеседника поднимаешься капитан улыбнулся в черную проседью борду да не мнись ты Не то уплывем. Однако, вопреки ожиданиям собеседника, парень вдруг попятился. «Но у меня с собой нет гороха, вы же видите?» «Не проблема. Сейчас договоримся о поставке и избегаешь...» «Пойдем!» — поманил его капитан. снова замялся юноша. «Так я же не могу договариваться!» Кое-как выкрутился он. «Я сейчас только должен уточнить, чтобы знать...» Кому потом дядя подходить? «Что, не доверяют тебе?» Открыто усмехнулся мужчина. «Маленьким считают». Но Лео не поддался на провокацию. «Значит, запоминаю». Прищурившись, он оглядел корабль. «Ага, березовая кора. К вам дядя первым тогда подойдет». «Не успеет, не трудись». Вмиг потеряв интерес к посыльному, Отмахнулся капитан. «Иди дальше!» И скрылся из виду. А Лео облегченно выдохнул. К следующему кораблю парень подходил куда осторожнее. Сразу же замер на некотором расстоянии от края пристани и задрал голову вверх. А оттуда на него уже смотрели три пары глаз. «Чего встал?» Недружелюбно обратился к юноше молодой матрос. «Повежливый!» — пихнул его в бок товарищ. Паренек только что успешно избежал рабства. Изумленно распахнув рот, Лео с опаской покосился на березовую кору. «Да он даже не понял ничего!» — возразил первый. «Что надо, говори живей!» «Не желаете ли закупить горошка в дорожку?» Все-таки вспомнил правильную формулировку юноша. «Ты что, дурак?» Какой горох на корабле! Нам не одну неделю жить всей командой в тесном помещении. А ну, пошел отсюда!» И Лео шустро ретировался, успев услышать. «Да что ты с этого блаженного хочешь?» К третьему судну юноша приближался совсем уж неохотно. Небольшой, явно видавший лучшие времена, деревянный кораблик не внушал никакого доверия. Потертый нос, обудранные бока, Щербатые перила трапа, старая развалина, которую давно пора списать на покой. И матрос, с интересом наблюдавший за приближением Лео, прекрасно гармонировал с бедственным образом посудины, на которой служил. Его рубашка, вся покрытая белыми разводами, аж пожелтела от пота, левый рукав зиял дырами, а правого у этого одеяния не имелось вовсе. «Не желаете ли закупить горошка в дорожку?» Помедлив, все-таки спросил Лео. «Эди, милостыню не раздаем!» Устало послал его оборванец, лениво отлипнув от борта. Пожав плечами, юноша направился дальше. Со следующего судна на крики посыльного никто так и не отреагировал. На пятом, над вопросом Лео посмеялись, но не прогонять, Не приглашать наверх не стали. Шестой корабль, богато украшенная бетонная махина, проводил паренька руганью в адрес всех беспризорных прохиндеев. И это было еще самое нежное обращение. Неудивительно, что к седьмому судну Лео чувствовал себя подавленным и разочарованным. Но с каждой неудачей росла и его надежда на скорое завершение этого испытания. «Не желаете ли закупить горошка в дорожку?» «Чего?» «Не желаете ли закупить горошка в дорожку?» Терпеливо повторил юноша. «За провизию не отвечаю», наконец-то сообразил дремавший на посту юнга. «Это Коку, наверное. А его...» Он зевнул на борту, нет. «Спасибо». К сожалению, удача не спешила радовать Лео своим присутствием, продолжая нагло игнорировать мольбы несчастного парня последнего корабля он достиг незадолго до захода солнца последний шанс последний рывок не желаете ли закупить горошка в дорожку еще издали окликнул лео мужчину поднимающегося по трапу не интересует не оборачиваясь коротко ответил тот и мнимый торговец устало сутулившись и опустив голову, молча направился обратно. Солнце окрасило море в рыжий цвет, но юноше было совсем не до красот окружающего мира. Он ни разу не покосился в сторону этого жидкого золота, занятый анализом всех своих слов и действий последние несколько часов. И в конечном итоге остановился у первого судна «Березовая кора», которое дало ему самую большую надежду. Единственное место, где он продвинулся в разговоре дальше всего. Там, где надо было бы повторить попытку. «Вернулся?» — спросили его знакомым голосом. Лео обреченно посмотрел на говорившего. В закатном свете бородач выглядел поистине зловеще. Волосы отливали красным, а вместо глаз зияли два черных провала. Миг, за который солнце сместилось по небосводу чуть ниже, и весь эффект испарился. Остался лишь только темный силуэт человека, оперевшегося на перила. «Не желаете ли закупить горошка в дорожку?» Устало, который раз за день повторил Лео. «Мы это уже обсуждали», — засмеялся капитан. «Поднимайся!» но парень отрицательно покачал головой и пошел прочь от пристани. Правда? Через несколько шагов его кто-то догнал и схватил за плечо. От неожиданности юноша вздрогнул, испуганно обернувшись, и встретился взглядом с матросом-оборванцем. «Послушайте, я неправильно поступил», — первым заговорил мужчина. «Давайте вернемся». «Спасибо». Удивившись вежливости, никак не сочетающейся с внешним видом и родом деятельности собеседника, ответил Лео, но я уже устал и хочу домой. Затем он попытался уйти, однако его упорно не отпускали. «Я не должен был так вам отвечать», — выделив слово «так», — сообщил матрос. Лео недоуменно посмотрел на оборванца. «Не сразу» но на него зашло озарение, и он улыбнулся. «Тогда давайте попробуем сначала». Высвободившись из удивительно крепкого захвата, юноша снова пошел вдоль кораблей на пристани, прислушиваясь к шуму за спиной. Как ни странно, эхо своих шагов он слышал, а вот сопровождающего нет. Добравшись до нужного кораблика, Лео встал примерно на то же самое место, где стоял несколько часов назад, лишь чудом заметив, как матрос тенью взлетает по трещащему трапу и замирает у борта. Не желаете ли закупить горошка в дорожку? Не очень громко, на грани слышимости, задал ключевой вопрос Лео. Сейчас позову капитана. Торжественно прозвучало в тишине. И в тот же миг За спиной матроса возник силуэт очень высокого мужчины средней комплекции. «Я капитан». Подавив желание ответить не по шаблону, Лео повторил свой вопрос. «Не желаете ли закупить горошка в дорожку? А сколько вы можете нам предложить?» Задумавшись на секунду, Лео гордо ответствовал. «Две крупные горошины». Со стороны их диалог казался бредом, но никто чужой не мог их подслушать. С заходом солнца причал практически опустел, по пристани перестали сновать бесконечные матросы, грузчики, торговцы и прочий рабочий люд. Остались лишь припозднившиеся моряки, да где-то в конце причала заканчивали погрузку на отплывающее судно. Зато и слышимость повысилась в разы избавив Лео от необходимости кричать. «Поднимитесь на корабль, обсудим подробности у меня в каюте», пригласил капитан юношу. Раздумывать Лео не стал, тотчас направившись к трапу. Как он помнил, ни доска, соединяющая берег и судно, ни перила крепкими не выглядели, но темнота сгладила все недостатки. Что, однако, не мешало Лео помедлить, прежде чем ступить на прогнувшийся под его незначительным весом мостик. На втором шаге он отчетливо услышал треск и, не выдержав, в один большой прыжок достиг цели. Правда, доски палубы тоже подозрительно стонали, но отступать было поздно. Он выпрямился и посмотрел на капитана. Выглянув из-за облаков, луна посеребрила и без того седые волосы, Осветило гладко выбритое лицо, но не смогла пролить свет на возраст этого человека. Слишком пустым был его взгляд. «Пойдемте, я налью вам чего-нибудь согревающего», — оценив гостя, развернулся капитан, показывая дорогу. «Я пью только свежую колодезную воду», — как учил Вик, — откликнулся Лео. «Тогда вам будет непросто». Измученно обронил мужчина, остановившись у открытого люка. И парень принялся судорожно вспоминать следующую реплику, хотя дальнейшей инструкции вроде не имели строгого регламента. А капитан, простояв без движения не меньше минуты, кивнул в никуда и, наконец-то, начал спускаться. Облегченно переведя дух, Лео последовал за ним. Они попали в уютную комнату, обставленную без излишеств, но со вкусом. Стол, кресло, узкая кровать у стены и резные дверцы шкафа. Пройдя к столу, мужчина сел в хозяйское кресло, пригласив гостя занять свободное у двери. Только тогда, в свете единственной настольной лампы, Лео сумел-таки разглядеть лицо капитана. Морщины вокруг глаз указывали на серьезные думы, У рта с тонкими губами, уголки были опущены вниз, хотя небольшие полукруглые складки на щеках намекали на редкую улыбку. Ему можно было дать чуть больше сорока лет, особенно вглядевшись в безжизненные глаза неопределенного цвета. Не успел Лео сесть и осмотреться, как капитан завел разговор о делах. «Двое, значит». То ли спросил, то ли констатировал он. «Да, мужчина и женщина», — на всякий случай уточнил Лео. «Даже так? Откуда, интересно, она взялась? Но неважно. Где?» «Я покажу. Не стоит себя утруждать. Вы и так уже сделали достаточно. И все же я настаиваю». Капитан внимательно взглянул на гостя. Хорошо. Он встал. «Показывайте». «Сейчас?» Тоже поднимаясь, удивился юноша. «На рассвете мы будем уже в море, и те двое должны встретить его на судне». «Да, я понимаю. Конечно, пойдемте». Лео приблизился к двери, остановился и обернулся. «Только я дорогу наверх сам не найду». «Я помогу», — холодно хмыкнул капитан, — настойчиво пропуская юношу вперед. Спустя неполную минуту они ступили на берег. Лео с наслаждением втянул в легкий теплый соленый воздух, казавшийся сладким после ароматов затхлости старого корабля, и повернулся к капитану. «Нам туда!» – показал рукой он. «Хорошо. Ведите». «А вы никого с собой не возьмете?» «Для чего?» «Охрана мне не нужна, да и опасаться мне нечего». «Вам виднее», — пожал плечами Лео, трогаясь с места. Но спокойно миновать два пришвартованных корабля им было не суждено. «Что, купил горох?» Разнесся по причалу зычный бас, когда они проходили мимо березовой коры. «Конечно! Куда тебе с твоей прогнившей посудиной что-то приличное?» Не взорвитесь там! Говорят, скопления газа не только вызывает удушье, но и терпеть не могут огня. И бородач заржал, улегшись грудью на перила. Однако капитан никак не отреагировал на столь оскорбительную провокацию, продолжая степенно шествовать мимо. Ле уже не удержался и ускорил шаг, значительно опередив своего спутника. Эй, гордец! «Мы еще поквитаемся, слышишь?» — прокричал им вслед работорговец. И только покинув порт, Лео все-таки поинтересовался. «А чего это он на вас так зол?» «Не сошлись во взглядах», — уклончиво ответил мужчина. «Это как-то связано с их незаконной деятельностью?» «Да». «То есть они действительно торгуют людьми?» Капитан окинул взглядом юношу. «Пока есть спрос, будет и предложение». «Значит, вы пытались помешать им?» «Нет». Лео нахмурился. «А, понимаю». Через пару секунд хитро улыбнулся он. «Вы каким-то образом выяснили, кому они поставляют рабов, и начали разбирать пирамиду с другой стороны?» «Нет». «Но вы же что-то сделали?» настойчиво воскликнул парень. Иначе ему не было бы причин злиться. Да. Что? Тишина была ему ответом. Знаете, я очень хотел бы вам помочь. У меня есть предположение, кто за всем этим стоит и прикрывает от правосудия как покупателей, так и продавцов. Но мужчина вновь промолчал, и Лео оставил попытки втянуть спутника в разговор просто двигался прочь из города, показывая дорогу. Время в ожидании Лео демоны провели с пользой. Сначала они еще раз прибрались в фургоне, чтобы извести даже намек на запах плена. Затем, обсудив все возможные варианты, демонстративно разрушили клетки. Одну, будто из нее кто-то вырвался на свободу, другую извне и оставили обломки фургона фургоне. А дальше дела кончились. «Пойду вымоюсь», — встала с дивана Ника. «Я следующий», — мигом встрепенулся Вик. «Надо хотя бы попытаться выглядеть прилично». «Точно». Девушка развернулась, не успев дойти до душевой кабинки. «Нам же Лео одежду покупал». Ох ты, и как мы могли про это забыть!» Вскочив, мужчина подошел к небольшому шкафу, открыл дверцу и быстро осмотрел пустые полки. «Ты не знаешь, куда мы дели покупки?» «Нет». Ника приблизилась. «А кто их прятал?» «Не помню». Вторую половину шкафа, где лежало все постельное белье, они уже разбирали вдвоем. Кстати, зря мы на него ругались. Словно, между прочим, обронил демон. Если бы не его инициатива, нам бы пришлось краснеть перед императором. Ничего не зря. Тогда мы еще не знали, что ждет нас впереди, и вполне могли надеяться на лучшее. И вообще, купленное может запросто не подойти нам по размеру и фасону. Даже если допустить, что наши планы никто бы не нарушил, застраховаться от подобных ошибок невозможно. Лео все равно брал бы нам одежду наугад. Вот ты сможешь объяснить на пальцах, что именно тебе нужно? Уж как-нибудь справилась бы. Хорошо, ладно. Представим, он все понял. Но я не берусь гарантировать, что Лео нашел бы требуемое за наши, поверь, небольшие деньги. Это же крупный зажиточный город. Море кормит его жителей. От границы с нами довольно далеко, от войны тоже. О, нашел! Вик достал пакет из-под стопки простыней. «Только перед примеркой нам все же лучше привести себя в порядок». «Угу. Я ведь смогу сразу выкинуть эту гадость». Девушка оттянула лохмотье в области живота. Демон хитро улыбнулся. «Даже если забыть о том, в каком виде ты тогда должна оказаться», медленно начал он, наблюдая за изменением цвета лица собеседницы. «Я все же вынужден тебя огорчить. Запасная одежда нам еще пригодится, так как наша транспортировка на судно может вызвать некоторые трудности. Не хотелось бы испортить единственный приличный наряд». «Это у тебя он единственным будет? И то, если подойдет», — недовольно проворчала Ника. «И вообще, ты мог бы...» «Выйти из комнаты», — добавила она, закрываясь в душе. «И угораздило же императора выбрать такую скептическую натуру», — громко посетовал мужчина, едва успев вклиниться до того, как его голос заглушила вода. Пока Ника мылась, Вик вытащил и разложил одежду, прикинул на себя рубашку, Но без зеркала во весь рост не смог оценить свой внешний облик и положил ее на место, приготовившись к долгому ожиданию. Однако ошибся. Ника выскочила через какие-то жалкие десять минут, толком не высушив ни волосы, ни одежду, и нетерпеливо ринулась к дивану, как истинная женщина. «Все, иди», бросила демону, «твоя очередь». «Только перед выходом предупреди!» И Вик без возражений закрылся в душе. Правда, спокойно освежиться ему не довелось. Уже через несколько минут в дверь заколотились снаружи. За шумом воды он не слышал, что ему кричала Ника, но голос узнал сразу и, разумеется, переполошился. Наскоро смыв пену и напрочь, забыв просушку, он распахнул дверь, чтобы в его объятия тут же упала Ника. «Что случилось?» — взяв девушку за плечи, встревоженно вопросил мужчина. В ответ Ника брезгливо высвободилась и возмутилась, пытаясь стряхнуть воду. «Ты мне костюм намочил! Осторожнее не мог!» «Я испугался!» Наскоро оценив обстановку и признав ее безопасной, коротко пояснил Вик. «Ты так орала! В чем дело-то?» «Да вот посмотри!» Крутанулась на месте демоница. «Длина брюк нормальная, но они жмут в бедрах. И видишь, насколько мне рубашка в груди мала. Даже если сделать прорези и одеть нормально, это будет самой настоящей катастрофой». Успокоившись, мужчина придирчиво оценил общий вид собеседницы, слегка задержавшись на упомянутых изъянах, и застыл, глядя на пуговицы-блузы, Готовы уступить на пору плоти в любой момент. Заметив столь явный интерес, Ника опомнилась, покраснела и поспешила прикрыться руками. «Да», — хрипло произнес Вик, отвернувшись, «узковато». «Но раз уж я все равно вышел, пойду тоже приоденусь». «Стой! А мне-то что делать?» — опомнилась Ника. «То есть...» Не поворачиваясь, уточнил демон. Я хотела идти в костюме. А ты платье мерила? Нет, они мне не нравятся. Вариантов немного. Это... кивнул назад Вик. Я бы оставил про запас, если ни одно платье не подойдет. А чем плохи платья? Салатовое тебе, скорее всего, окажется не к лицу, но белое. В нем я буду... Выглядеть человеческой невестой. Белые люди одеваются на свадьбу». «Он намеренно выбрал этот цвет, я уверена». «Конечно». Мужчина с трудом сдержал смешок. «Ты же невеста императора. Значит, по его мнению, должна быть в белом». «Однако у нас этот цвет не вызовет подобных ассоциаций». «Забудь». «Но... Ника...» Вик строго посмотрел в глаза девушки, Даже если мысли Лео развивались в схожем направлении, в чем я сильно сомневаюсь, мы его больше никогда не увидим. Разве имеет значение, что он хотел этим сказать? Наверное, нет. Тогда переодевайся, а я пойду к клеткам. Мне и там места хватит. И, прихватив мужскую одежду, демон скрылся за занавесом. Следующие несколько минут прошли в тишине, лишь изредка нарушаемый шуршанием материи да стуком падающих капель с волос обоих демонов. «Надо бы обувь надеть», — задумчиво сказал невидимый Вик. Ника тут же опустила глаза и посмотрела на пальцы ног. «Хорошо, что ты вспомнил. Я уже так привыкла ходить босиком». «О, нет!» — воскликнула девушка. «Что?» — тотчас отреагировал демон. «Я могу войти?» «Да, заходи», — панура разрешила Ника. Отодвинув полок, Вик осторожно заглянул в комнату. Демоница сидела на диване, положив одну ногу на колено другой и внимательно рассматривала свою ступню. Поменяв конечности местами, она провела ладонью по второй подошве, скривилась и неохотно опустила ее на пол. Помедлив, мужчина опёрся на стену, поднял ногу, посмотрел на нее, пожал плечами и поставил обратно. Трудно было одеваться в темноте. Поправив рубашку, он подошел к зеркалу. Но я неплохо справился. «Чудесно выглядишь», — Ника присоединилась к товарищу. Темный, изумрудный тон идеально сочетается с твоими глазами, и размер тот...» Вот что значит «мужчина брал мужчине». Нет, рубашка слегка велика. Если выпустить крылья, станет видно. Все равно. Особо заметно не будет. Обернувшись, Вик смирил Нику задумчивым взглядом. Знаешь, о платье тебе в пору. Тоже крылья убрать и вообще хорошо будет. Размер в размер. А ты говоришь «мужчина мужчине», Да, согласна. И цвет подошел. Вот ты отлично. Сейчас внесем пару изменений в фасон и упакуем с собой. Там подшивать нужно. Подошьем. Или ты не умеешь держать в руках иголку? Умею. Это прекрасно. Внезапно обрадовался Вик. А то шитье мне никак не удается. Не могу же я быть мастером в любых существующих областях. «Ты намекаешь, что заниматься всем придется мне?» Неподдельно огорчилась Ника. «Ну, я постараюсь помочь. Резать, держать. Измерять не будем, сделаем стандартное окно?» «Да, нам хватит», — согласилась Ника. «Стоп, а нитки с иголкой у нас есть?» «Не уверен. Здесь же жили двое мужчин. Сейчас поищу». Недолго думая, Вик снова открыл шкаф и зарылся в наволочке. «Нет, тут их быть не может», — решительно остановила его Ника. «Мы же сами заполняли полки, не могли не заметить». «Верно. Я бы туда положила». Девушка показала на одну из кухонных тумб. «Ближе всего к дивану. А где еще штопкой носков заниматься?» «За столом?» — неуверенно предположил Вик. Для ручного шитья поверхность не обязательна, а машинки мы тут точно не найдем. Хотя это заметно облегчило бы нам задачу. Ника открыла ящичек. О, я угадала, смотри! Она достала небольшую прозрачную коробочку, стандартный набор иголки, нитки разных цветов, наперсток ножницы. Начнем? Переодеться бы. Говорят, на себе неудобно шить. В первую очередь опасно, но в целом ты прав. Сменить одежду будет правильнее. И оставив швейные принадлежности, демоны разошлись приводить себя в порядок, чтобы затем снова собраться у стола. Надо бы разметку для точности сделать, предложила Ника, прикинув, где и как резать ткань. Я мел в коробочке видела, но мне нужна твоя помощь. Всегда готов! Вытянулся по струнке Вик. Девушка скопо усмехнулась. «Начнем с платья. Вывернуть, разровнять. Подержи так, чтобы было натянуто». Она быстро нарисовала две ровные линии. «Одинаково?» «Вроде да. Не знаю». «Сейчас». Ника поднесла ладони вплотную друг к другу. «Хорошо. Теперь сложить, закрепить булавкой». Тремя. И второе окно тоже. Все, готово. Можно резать. Двумя ловкими движениями Ника рассекла ткань в нужных местах. Надо бы проверить, примерить. Она покосилась на мужчину. Не оставишь меня на несколько минут? И Вик без лишних слов скрылся в задней части фургона. Все подошло, выходи. В комнате девушка сунула демону в руки, Катушку, белой нитки и иголку. «Ставь, пожалуйста, но не режь. Сейчас я твою рубашку тоже изуродую». Пока она расправляла ткань на столе, мужчина успешно выполнил задание. «Сделал? Отлично. Натяни края, я расчерчу». «Все?» «Иди надень, а потом присоединишься. Будем учить тебя шить». Растерявшись на миг, Вик замер, но Ника выгнал его из комнаты вместе с рубашкой. Когда он вернулся, демоница сидела с платьем на коленях и не двигалась. Все в порядке? А? Очнулась девушка. Да, нормально. Подошло? Немного велико, но делать нечего. О чем задумалась? присаживаясь рядом, спросил Вик. Да, так! махнула рукой Ника, вновь переключаясь на платье. «Смотри, чуть-чуть загибаешь край, лучше бы дважды, но и так сойдет. Нам ведь ненадолго нужно. Поэтому просто складываешь и самыми мелкими стежками криво идет. Можно потратить еще полчаса, чтобы загнуть ровно по всей длине и закрепить это дело булавками. Правда, столько булавок мы не найдем». Короче, это все равно останется кустарчиной. Хорошо, как скажешь. Вик выдернул из обивки дивана иголку с черной ниткой, пусть слабо, но выделяющейся на грязно-сером фоне. Это для меня? Угу, кивнула Ника, не отрываясь от работы. Имеющийся зеленый слишком яркий, а черный будет незаметен. Ты хорошо разбираешься. Рукоделие — это то чем в девушках воспитывается терпение и аккуратность. А главное, мне нравилось шить. Сначала куклам, потом себе. Эх, девушка горько вздохнула. Не светит мне больше эта радость. Почему же? У императрицы может быть хобби. Да, но носить ей это все равно не дадут. Ладно, не будем о грустном. Девушка отложила готовое платье. «Пойду обувь уберу». И Вик тотчас поднялся. «Э, не!» С улыбкой остановила демона она. «Ты куда?» «Учись, старайся!» «Фигня у меня получается!» — проворчал мужчина, послушно усаживаясь обратно. Однако Ника оставила это высказывание без ответа, выудив из глубин шкафа две пары сапог, Побольше и поменьше. Кажется, я пойду босиком. Почему? Не поднимая головы, поинтересовался демон. Представь, красивое белое платье по колено и черные, грязные, в разводах сапоги. Их можно почистить. Правда, сочетание все равно не очень. От соленых разводов не почистить. Я же прямо в них плыла. А чего не сняла? Ника строго взглянула на собеседника, однако тот был настолько погружен в работу, что ничего не заметил. «Замочи в пресной воде», отстраненно посоветовал мужчина. «Вдруг поможет?» «Они все равно безнадежно испорчены. Но я попробую. На корабле. А пока просто положу их с собой, чтобы не забыть». «Не клади. Мы же не босиком покинем этот гостеприимный дом». «Ладно», — Ника поставила обувку у двери. «Тогда так». Затем она вернулась на диван, переложила женский костюм на спинку стоящего рядом стула и задумчиво произнесла. «А тебе не кажется, что при выборе этого наряда Лео снимал мерки с себя?» «Вполне возможно. У вас похожие фигуры». «Тоже скажешь», — возмутилась Ника. Кроме роста, пожалуй, больше ничего общего. Спорить Вик не стал. Слушай, отчаявшись, отложил шитье демон. Кошмар получается. Дай посмотрю, склонилась Ника. Ну, не очень, конечно. Не очень, да я в этом не рискну даже в императорском саду появиться. Уж лучше лохмоть я надену. Так меня хотя бы некоторые пожалеют. Ладно. «Давай помогу». Сдавшись, девушка придвинулась ближе. «А сама сделать не хочешь?» С надеждой поинтересовался Вик. «Нет уж. Вы с Лео, конечно, не пытались научить меня готовить, но активно припрягали. А раз уж судьба поменяла нас местами, то просто наблюдать я тебе не позволю. Сейчас распорим и начнем сначала». И мужчина обреченно кивнул, вновь принимаясь за работу. «Вот, совсем недалеко осталось», — ускорившись, радостно воскликнул Лео. И его спутник молча вгляделся в темноту, пытаясь обнаружить в непролазной чаще хоть какие-нибудь признаки жизни. «Вообще мы сюда еле заехали», — продолжал беззаботно щебетать юноша. «Нет, на самом деле заехать было легко, но стояла задача сделать это как можно незаметнее». «Вы на машине?» — прервав собеседника, — спросил капитан. «Да, большой автобус. Бывший автобус», — поправился Лео, смутившись. Мужчина с подозрением покосился на парня, но промолчал. «Мы с братом его переделали. Окна забили, сигнализацию свою поставили, полностью отделили кабину водителя». «Вас двое?» — насторожился капитан. Нет. «Трое!» — с легкой досадой в голосе ответил Лео. «Остальные ждут где-то там. Но не беспокойтесь, если внутри никого не окажется. Они очень скоро нас найдут». Напрягшись, капитан попытался выяснить больше подробностей. «Почему же тогда послали именно вас? Вокруг столько опасностей, а вы, простите, все-таки ребенок?» А опасности для других разве отсутствуют? Их бы и слушать не стали. Одно дело, когда всякие глупости предлагает маленький оборванец, с виду еще и не в своем уме, а другое дело взрослый. О, сам себя прервал Лео. Вон окно впереди светится. Видите? Вижу, мрачно подтвердил капитан и, сделав шаг вперед, крепко схватил юношу за плечо от неожиданности Лео вздрогнул, широко распахнув глаза, затем коротко вдохнул и медленно осел на землю, без единого звука. Придержав падающее безвольное тело, мужчина аккуратно его уложил, деловито вытер нож лохмотья и только после посмотрел в глаза, так и оставшиеся открытыми: Прости, парень. Увы, ответить ему Лео уже не мог. Избавившись от проводника, капитан осторожно подобрался к фургону и замер, прислушавшись. «Вот так!» — довольно объявил женский голос. «Давай ты уж доделаешь, а!» — без особой надежды попросил мужской. Нахмурившись, капитан попробовал заглянуть в окно, расположенное почти под крышей, однако не преуспел. «Ну, у тебя же уже отлично получается», — продолжали спорить внутри. «Ага, я три стишка делаю, а ты пять. Волнами как-то нить идет». «Да ты сравни первое окно и второе. Прогресс на лицо. Плюнув, капитан оставил свои заведомо бессмысленные попытки и решил обойти автомобиль по кругу, попутно изучив обстановку. «Потому что с первым ты мне почти не помогала, только следила». «Неправда. Ну, хочешь, раз распорим и заново сделаем?» «Нет!» — испуганно возопил мужчина в фургоне. «Еще один раунд я не выдержу». Несколько секунд напряженной тишины, и в автобусе заливисто расхохоталась женщина. Испугавшись, капитан отшатнулся, так и не сумев дотянуться до окна на другой стороне фургона. Вскоре к звонкому девичьему смеху присоединился мужской, и несколько следующих минут они лишь смеялись, не в силах прерваться ни на секунду. Периодически хохот слегка затихал, но затем непременно возобновлялся снова, начинаясь с редких смешков. И капитан понял — Более благоприятного момента для появления, не сыскать. Остановив свой выбор на передней двери, он дождался очередного приступа смеха и резко дернул ручку на себя, сходу запрыгнув внутрь. Чтобы наткнуться на две пары глаз зеленых и фиолетовых, испуганно уставившихся на него с дивана. Хохот оборвался, разглядев крылья у обоих застигнутых врасплох демонов капитан неловко застыл в свою очередь ника тоже замерла опасаясь случайным движением вызвать лавину непоправимых ошибок в ее зрачках открыто плескался самый настоящий ужас а перед внутренним взором стремительно проносились страшнейшие картины дальнейшего развития событий вик же наоборот подобрался приготовившись яростно сражаться за свою жизнь. Мысли в его голове беспорядочно сменяли друг друга, порой рождая совсем уж нелепое предположение. И все они прекрасно читались на его лице. Вдруг демон расслабился, переложил рубашку со своих колен на диван и вскочил на ноги, раскрывая объятия. «Пьер, как я рад тебя видеть!» С этими словами он бросился к капитану и обнял его, пару раз дружески хлопнув между лопаток. «Виктиандр?» – озадаченно протянул гость. «Я? Я что, не узнал?» «Естественно, столько лет не виделись. Ты постарел?» «Ты тоже не молодеешь», – все еще в шоке отвечал капитан. «Я тебе не пьер. На человеческий манер мое имя преобразовалось». Петю. Кошмар, а полная, как? Да ты проходи, не стой. Петр, не двигаясь, сообщил Пьер. Уже лучше, но все равно как-то неправильно. Ладно, что уж теперь, знакомься, это Ника, Вик указал на растерянную девушку, а это мой старый товарищ Пьерлонд. Лонд. Никтамира, взяв себя в руки, представилась демоница. «Приятно познакомиться, леди», — капитан слегка поклонился, тотчас схватившись за поясницу. «Ревматизм?» — мигом отреагировал Вик. «Продуло», — скупо возразил Пьер, — «я не настолько старый». «Знаю, знаю, у нас всего пять лет разницы, но выглядишь ты сейчас раза в два меня старше, не меньше», — не согласился Вик. «Что, впрочем, вполне закономерно при твоем образе жизни». Капитан неопределенно пожал плечами. «Ты стал слишком много болтать. Могу я позволить себе расслабиться с друзьями?» «Наша дружба давно закончилась», — отрезал гость. И Вик тут же посерьезнел. «Он демариат?» Поддергав друга за рукав, тихо поинтересовалась Ника. «Да». «По происхождению, леди», — скривившись, уточнил Пьер. Но не по факту. Гулко сглотнув, Ника опустила взгляд в пол. «Виктиандр, а где еще двое?» Сделав вид, что ничего не заметил, обратился к Вику капитан. «Какие двое?» «Твой посыльный по дороге оговорился, что есть еще его брат и кто-то третий?» «Нет, нас всего, трое вместе с ним, а его брат давно погиб». «Хорошо», — облегченно кивнул гость. «Видимо, я все неправильно понял». «Кстати», — внезапно вспомнила Ника, — «а где Лео?» «Остался снаружи», — махнул рукой Пьер. «Вы готовы?» «В целом, да». «Ника, не закрепишь нитку?» «Я вроде дошил». «Да, конечно». Девушка взяла неоконченную работу в руки и временно выпала из разговора. «Любопытно, где же вы откопали юного помощника?» Лишь бы не молчать, спросил капитан. «Долгая история. По дороге расскажу». «И, кстати, он утверждает, будто ему 19 лет». «Не похоже», — отвернулся Пьер. Тем временем Ника закончила шить, аккуратно сложила вещи в стопку и убрала в мешок. «Все». «Спасибо», — улыбнулся ей Вик. «Отплываем до рассвета!» Прервав этот обмен любезностями, объявил Пьер. «Я пришлю, ребят!» И направился к выходу. На правах гостеприимного хозяина Вик проводил капитана до двери и остановился в проеме, частично загородив падающий на землю свет. Однако тот все равно выхватил из темноты подозрительно знакомые ноги в полуразвалившихся ботинках. «Что с ним?» Облизнув губы сухим языком, холодно осведомился Вик. «Отдыхает», — бросил через плечо Пьер. Но демон ему не поверил и начал медленно спускаться, еле передвигая ноги. «Ты его оглушил?» Ответить капитан не успел. На пороге появилась Ника, привлеченная разговором. «Лео!» Воскликнула она и спора сбежала по ступеням, невольно оттолкнув демона с дороги. Упав на колени рядом с человеком, она посмотрела на мужчин. «Что случилось?» Смутившись, Виктиандр угрюмо покосился на капитана, который продолжал стоять, глядя куда-то в сторону. «Вик!» «Не знаю», — глухо прозвучало в ночи. «Он уже лежал, когда мы вышли». Ты знаешь уверенно произнес капитан есть инструкции да есть не скрывая гнева выкрикнул вик поэтому я и сказал ему привести тебя сюда а не давать координаты если бы я не опасался встретить здесь численно превосходящего противника я бы отложил расправу вспыхнув виктиандр открыл рот но вика прервала спорщиков «Да что вы время теряете? Вик, помоги! Я не могу понять, дышит он или нет?» «Вряд ли», — уныло обронил демон, опускаясь рядом с телом Лео. Пьер редко ошибается. «Я не хотел его убивать. Предпочитаю иметь возможность вернуть потенциального информатора в сознание на случай непредвиденных обстоятельств». После этих слов Вик встрепенулся и принялся осматривать юношу. «И вы бы оставили его умирать?» Возмутилась Ника, уперев руки в бока. Ее взгляд был направлен на капитана. «Нет, я бы закончил начатое». «Как можно? Он столько нам помогал, не раз выручал в трудную минуту. Одно его согласие идти ради нас в город стоит тысячи жизней». «Недавно ты бы сказала иначе», – не удержавшись от колкости, вставил Вик. И не отступлю от своих слов. Но это...» Она ткнула пальцем в Лео. «Переходит все границы!» Заканчиваем спор. Его надо раздеть и осмотреть в помещении. «Помочь перенести?» С готовностью отозвалась Ника. «Нет, я сам. Просто боюсь оставлять вас одних. Пьер, пойдем обратно». «Петя, Петр». «Но не Пьер». Однако демоны не обратили на возмущение капитана никакого внимания, и тот недовольно проследовал за девушкой, пропустив вперед Вика с Лео на руках. Войдя в фургон, мужчина сразу же уложил человека на диван, встав рядом на колени, а Ника присела на подлокотник у головы юноши. Закрывать дверь пришлось Пьеру. чем ты его... Осторожно приподняв то, что когда-то называлось «рубашкой», обратился к капитану-демон. «Ножом. Со спины». «Со спины?» — презрительно переспросила девушка. «Люди не вызывают у меня приступов благородства, леди. Я вообще не понимаю, почему вы с ним возитесь, а главное, зачем вам я? Мы теряем драгоценное время». «Возимся, потому что он действительно нам помог». Раздраженно огрызнулся Вик. Лично я ему погроб обязан. И он рисковал своей жизнью, прикрывая нас. Хотя и очень оригинальным образом, добавила Ника, наблюдая за тем, как демон поворачивает человека на бок, открывая доступ к ране. Вроде бы не смертельно жить будет, особенно если обеспечить должный уход. «Но лучше бы, конечно, показать его специалисту». После тщательного осмотра резюмировал Вик, подойдя к шкафу. «Значит, ваше возвращение откладывается?» Наблюдая за перемещением товарища, уточнил капитан. «Вы ведь не собираетесь оставлять его одного, я правильно понимаю?» «Нам нельзя задерживаться», — устало возразил Вик набрав воды в первую попавшуюся емкость. «За нами идет охота!» И мужчина принялся осторожно стирать кровь, смоченную в воде наволочкой. Когда жидкость окончательно покраснела, Ника без подсказок и просьб забрала с пола кастрюлю и заменила ее миской до краев, наполненной свежей водой. Какие же тогда остаются варианты, Задал следующий вопрос капитан. «Учти, в команду я его взять не имею права». «Да я и не прошу. У меня немного другая идея». «Какая же?» Выжидающе склонил голову на бок Пьер Лонд. Вик замялся. «Послушай, Пьер, Петр». «Пьер, я хочу взять его с собой». Капитан натянуто рассмеялся. Это невозможно, под мою ответственность. Тебя не изгонит, с угрозой напомнил Пьер. Знаю, горько вздохнул демон. Я слишком много знаю. И ты готов пойти на это ради какого-то человеческого ребенка? Здесь Вик встал. И развернулся лицом к собеседнику. Я был готов оставить его один на один с опасностями, что следует за нами по пятам, но не более. А ведь без нас у него была бы спокойная жизнь. Задумавшись, Пьер озадаченно поджал губы, а Вик терпеливо ждал, пока он примет судьбоносное решение, не смея отвести взгляда от своего старого знакомого. «Хорошо», — в конце концов огласил гость. «Память о моих крыльях я окажу тебе ответную услугу. Мои... Хм. люди все равно вне системы и законов. Им нечего терять, как и мне. Самое страшное, что нам грозит, не сильно отличается от нынешней ситуации». «Спасибо», — сутулившись, выдохнул Вик. Я постараюсь обставить все так, чтобы ваше положение не изменилось. Просто скажи, что это было исключительно моим решением, дабы наказание не коснулось хотя бы вас, если сможешь. И Вик покорно кивнул. Кстати, вдруг задержался на пороге Пьер. Учти, никто из моих подчиненных не потащит на себе человека. Да я и самым. Этого никогда не позволю. Так что либо твоя игрушка выйдет отсюда на своих ногах, либо не выйдет никак. Это мое условие. И мне обязательно знать о том, что он человек. Я буду знать, отрезал капитан, наконец-то покинув фургон. На этом демоны остались вдвоем, и Нико дала волю своему любопытству. «Что будем делать?» «Ничего. Очнуться в ближайшее время Лео не сможет». Вик встала. «Посиди пока рядом, мне нужно найти кое-какие травы. У нас было немного на случай порезов. А как же заявление Пьера?» «Вот увидишь, он пришлет шестерых с тремя ящиками». «Ящиками?» Нахмурившись, повторила девушка. Кажется, я чего-то не до конца понимаю. Расскажи, как именно мы попадем на корабль. Времени осталось немного, я все равно скоро узнаю. Маловероятно, что нас найдут за эти часы. Думаю, ты права. Вернувшись с какими-то пакетиками, Вик положил их на диван. Скипятишь воды? Совсем чуть-чуть. парить примочку, чтобы обеззаразить и ускорить начало действия. «И просто чистую дай, пожалуйста». Девушка достала ткань, после чего, передав ее мужчине, поставила чайник и приготовилась слушать. «Ты помнишь, в пароле речь шла о горохе?» заговорил Вик, разрывая простыню на полосы. «Это ведь были не просто слова. Предполагается, что кто-то может услышать часть разговора. Более того, С одним и тем же вопросом подходят к нескольким кораблям подряд. Поэтому для пущей безопасности они погрузят на борт ящики с горохом по количеству пассажиров. Так как это не груз, а провизия, накладные не нужны. Но на случай проверки там действительно будут мешки с горохом, в одном из которых прячется демон в кислородной маске чтобы на ощупь снаружи тела было найти нельзя. Мешки, в которые нас поместят, имеют особую подкладку, насколько я знаю, очень неудобную для того, кому придется соприкасаться с ней телом. И эти ящики будут собственноручно доставлены на судно членами команды, которых мы сейчас ждем. А наши вещи кто-нибудь прихватит? Все продумали. Тяжело вздохнула Ника, выключая чайник. Некоторое время они не разговаривали. Вик сосредоточенно обрабатывал рану, останавливал кровь, накладывал повязку, а Ника, немного понаблюдав, отошла к столу. Потом переместилась к раковине, заглянула в холодильник, прошла к двери, сунула нос за водительскую перегородку Вернулась к дивану, коснулась плечом полога и снова направилась к столу. От волнения она не находила себе места, однако отвлекать демона от его работы благоразумно не собиралась. Закончив, мужчина устало прислонился к дивану, оставшись при этом на полу и задумался. А Ника продолжала нарезать круги по комнате. «Слышала?» — поднял голову демон. Девушка насторожилась. «Нет. Что там?» «Шаги снаружи». «Или мне показалось?» Тут в дверь постучали. «Кто там?» Поднявшись во весь рост, громко спросил Вик. Ника тотчас поспешила спрятаться за мужскую спину. Мгновение тишины и знакомый голос ответил «Ящики для гороха принесли!» И демоны облегченно выдохнули «Заходи, Пьер!» Воспользовавшись приглашением Вика, капитан просочился в автобус через едва приоткрытую дверь, сразу захлопнув ее за собой. «Не ожидал увидеть тебя так скоро», выразительно заметил Виктиандр. «Команда небольшая, Не мог же я остаться дежурить? А репутация не пострадает? Она как раз подразумевает такое поведение. Криво ухмыльнулся Пьер, протягивая старому другу холщовый сверток. Я мешок принес для раненого. Его упакуем здесь. Но в ящик положишь сам. Конечно, улыбнулся демон, радостно принимая рулон. Сам понесешь? «С новеньким», — отвернулся капитан. «Ваше?» — он поднял с пола пакет. «Да», — ответила Ника. «Что там? Лишнего не потащу», — взвесив в руке вещи, предупредил Пьер. «Там только сменная одежда». Вик, наконец, развернул сверток и нашел входное отверстие. «Ника, возьми мешок. Я поставлю Лео вертикально и буду держать, а ты наденешь». «А где вверх, где низ, неважно?» Пьер коротко хмыкнул. «Нет, главное — удобство». Молча, смирив капитана осуждающим взглядом, Вик приподнял друга за плечи, спуская с дивана. В процессе рубашка сильно задралась, но мужчине было не до аккуратности, лишь бы повязку не сместить. Ника же широко распахнула глаза и стала неистово дергать Вика за рукав. «Ниже опусти, пожалуйста. Удобнее будет сначала ноги одеть». Демон недовольно посмотрел на девушку. «Что еще? Я так высоко его не подниму». «Ух ты!» – он проследил за взглядом демоницы. «Это многое объясняет». «Хм. Знаешь, похоже, придется упаковать и тот женский костюм. Полагаю, Лео он будет в пору».